Глава 18. Егор Я стоял под ее окнами и все еще сомневался, что рада спуститься. Крутил в руках телефон и ждал, что она позвонит, и откажется меня сопровождать. Вышел из машины. Вчера я так и не понял, что ее так напугало. Двор, конечно, неохраняемый, но он не выглядит так, будто тут обитают гопники. Чисто, на детской площадке нет пьющей курящейся матерящейся молодежи. Редкие прохожие никого не замечают, направляются к своим подъездам или машинам. Неужели Раду кто-то преследует? Мысль заставляет напрячься. Я могу помочь решить ей любую проблему, стоит ради только ее озвучить. Но ведь не станет. Она выходит из подъезда, красивая, невесомая, нежная и строгая одновременно. Неспешным шагом направляется ко мне. Застываю. Высокие каблуки меняют ее походку — Она сексуально двигается. Пялюсь, но так, чтобы она не поняла. В голове рождаются неуместные фантазии. Сейчас они мешают. Хотя они мешают постоянно работать, думать. «Добрый вечер. Официально здоровается». Знала бы рада, что это меня заводит, вела бы себя по-другому. Хочется стереть с ее лица образ строгой училки, показать, что она все та же страстная девочка, которая так чувственно отвечала на мои ласки. зарыться пальцами в волосы и растрепать строгий, пусти стильный пучок, растерзать поджатые губы, сделать их теплыми, припухлыми, отзывчивыми. «Ты волнуешься?» От меня не могло ускользнуть, что сегодня Рада не озирается и не оглядывается. «Нет, несколько раз я присутствовала на переговорах в качестве переводчика, помогала организовывать конференции, на которых также присутствовала в качестве переводчика. Я вообще-то о другом спрашивал. но зацикливаться не стал. «Значит, мне крупно повезло». Предпринял попытку перенести нашу встречу в менее формальное русло, но рада и не думала улыбаться. Вновь она уставилась в окно, будто впервые видела вечерний Питер. «Как же это выбешивает. Надо ради показать разводные мосты, да так, чтобы остаться ночевать на другом берегу Невы. Сын не капризничал, когда ты уходила? Я мало что знаю о детях». Судить приходится только по племянникам и детям друзей, которых вижу редко. Но по моим наблюдениям, мамы бывают счастливы поговорить о своих чадах. Кажется, я нашел безопасную тему. Нет, сухо. И на этом все? А где же улыбка до ушей и гордость в голосе? Она что, не любит своего ребенка? Рада может поставить в тупик. Как только я отыскиваю лазейку, чтобы сделать к ней шаг навстречу, она все обрубает. «Чем твой сын увлекается?» «Делаю очередную попытку. Он любит собирать роботов, рисовать, играть в футбол, но у меня нет времени водить его в секцию». «Я тоже любил в детстве собирать роботов. Тогда не было такого выбора конструкторов, отец или его друзья привозили из других стран». Вроде лед тронулся, но Рада тут же закрылась, отвернулась к окну. «Все мальчишки в этом возрасте любят собирать роботов и играть в футбол», — отрезала она. «Возможно. Хотя чаще мальчики любят что-то разбирать и ломать, чтобы понять, как устроена игрушка изнутри». Рада никак не прокомментировала, даже не улыбнулась. «Во сколько закончится презентация?» «Переводишь тему?» «Я не думаю, что вам интересно обсуждать поведение и привычки чужих детей». «Где-то Рада была права. О детях мне говорить неинтересно, но все, что касалось ее, мне не было безразлично. Хотелось узнать о ее жизни побольше». Когда Рада была замужем, я запрещал себе о ней думать. «Мне интересно поговорить о нас с тобой». Устав ходить вокруг да около, прямо заявляю. «Ты мне всегда нравилась». «Егор Борисович, если цель этой поездки — соблазнение, то лучше мне вернуться домой. Я оставила своего ребенка не для того, чтобы вас развлекать». «Почему сразу соблазнение? Мы ведь знакомы много лет, разве не можем нормально пообщаться? Перейти, наконец-то, на «ты». «Раньше ты была менее упрямой». «Раньше я была молодой и верила в чудеса. Давайте закроем тему». До конца пути мы говорили лишь о делах, о презентации, о конкурентах и китайской делегации. Она расслабилась и спокойно обсуждала рабочие моменты. Рада четко давала понять, что в ее личную жизнь мне вход воспрещен. Но я не собирался с этим мириться. Мы подъехали к бизнес-центру. Мероприятие будет проходить на первом этаже пятиэтажного здания». жаль что мы не можем застрять в лифте на всю ночь людей очень много здоровую со знакомыми но сегодня стараюсь держаться особняком мое внимание приковано к женщине рядом со мной все идет по плану с китайцами пообщались рада на них произвела приятное впечатление презентацию выслушали дальше фуршет рада посматривает на часы я понимаю что мыслями она дома но отпускать ее не собираюсь На обратную дорогу у меня есть планы. «Побудем еще час, и я отвезу тебя домой», — предупредил Раду. Было в моих планах ее немного споить, но кроме воды Рада ничего не пила. Журналистов море. Напрягают. Завтра наши фотографии появятся во всех бизнес-изданиях, а в сети, возможно, что уже сегодня. «Рада, пойдем еще раз к китайцам?» Поворачиваю голову, чтобы отыскать взглядом делегацию, а встречаюсь... взглядом с женой. Егор. Появление Инны не случайно. Тесть подсуетился. Он наверняка пронюхал, что я здесь появлюсь. Значит, жена в курсе, что головное отделение банка я перенёс. Инна способна устроить скандал, но не на публике. Дочь депутата Государственной Думы всегда помнит, как вести себя на людях, не забывает, чтоб не приковано внимание журналистов. В каком бы состоянии Инна ни находилась, она запрограммирована на то, чтобы не создавать проблем отцу. Сбои, конечно, случались, но их вовремя получалось замять. Инна своим появлением ставит нас в неловкую ситуацию. Сейчас набегут журналисты, у меня нет желания к ней подходить, здороваться, общаться. Мы на пороге развода. В сети и так не утихают сплетни. Цивилизованным наш развод не назовешь. Мой отец разрыв не одобряет, но с советами и предложениями не лезет. Мама, как всегда, молчит или поддакивает мужу, когда тот сокрушается в кругу домов друзей, что сын совершает ошибку. Мы с сыном и разругались, а наши родители продолжают общаться. С Лепцовым хочется оторвать от моего состояния кусок побольше, а папе не хочется терять влиятельного родственника. В политику родитель сумел пролезть, но устроился не так удачно, как рассчитывал. Там свои законы и понятия. Лютый не очень доволен сложившейся ситуацией, но изменить ничего не может. Раньше отец диктовал условия, теперь ему диктуют, что и как он должен делать. К кормушке его не пускают, вот и приходится жить на зарплату. А он надеялся, что деньги потекут рекой, как только он приблизится к власти. Конечно, кое-что у него, кроме зарплаты, осталось. Часть бизнеса он потерял, честное имя ему дорого стоило». «Радства с главным прокурором и депутатом Государственной думы не хватило, чтобы отмыться от прошлых грехов. Остальной бизнес переписал на проверенных людей, но там дела шли не очень, а я отказался становиться преемником. Придерживался твердой позиции, менять ее не собирался. «Егор Борисович, думаю, сейчас идеальный момент, чтобы еще раз напомнить о себе китайцам», — произносит Рада. «Действительно, возле их делегации стоят только мэр города и его переводчик». Я не забываю о жене. Присутствие Инны не позволяет расслабиться. Вместе с Радой направляюсь к китайцам. С Инной встречусь позже».